Глава 51. Вечером после пар Нария с Ларой рассказывали в подробностях, что случилось. Они уверяли, что я была чуть ли не невменяемой. Стояла, рыдала, на внешние раздражители не реагировала. Аргаша спробовал меня успокоить. Лара попыталась привести в чувство. Бесполезно. Я простояла такой рыдающей статуей до появления Раймонда. Он пришел порталом, увидел меня в подобном состоянии Проворчал что-то, про безголовых адепток и забрал меня с собой, очередным порталом. Ну и сообщил Аргашасу, что омоложенный Василиск переехал в отдельное помещение. И остальной группе можно не бояться возвращения в академию. Я внимательно слушала, чувствуя себя виноватой. Сама не понимаю. Что тогда на меня нашло? Вздохнула я, когда девчонки закончили рассказ. Мне его так жалко стало. Стояла, смотрела, как он медленно ест, и думала, что он получается очень древний. «А это в тебе, наверное, магия богини любви пробуждается», предположила Нария. «Вот результат». Я задумалась. Да, и такое могло быть. Силы деда уже пробудились, и теперь, чтобы их уравновесить, могли пробуждаться и силы бабушки. В «Выходной меня ждет сюрприз». Поменяла я тему. Понятия не имею, какой – Но Раймонд сказал, что наше с ним свидание отменяется. У меня и без этого будет чем заняться. Вот не люблю я, когда он так загадочно говорит. Не знаешь, чего ждать, добра или худо. Любишь ты своего жениха, хмыкнула Лара. Только гадости от него и ждешь. Я бы на тебя посмотрела, фыркнула я, после встречи с вневременным червем. Хочешь, еще раз опишу его? Лару передернула. «Да нет, спасибо», — дернула она плечом. «Мне сегодняшнего Василиска хватило». «Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Подумаешь, какая неженка». «У нас завтра зелье варенье. Что-то суперсложное варить будем», — напомнила Наре, вмешиваясь в беседу. «Вы теорию уже повторили? Да что там и повторять?» «Варки зелья это точно не поможет. Но мы, конечно, потянулись за учебниками». Стали вдумчиво листать страницы, делая вид, что читаем и повторяем уже изученный материал. Надо же было совесть свою успокоить. И хотя с каждым разом зельеваренье давалось мне легче и легче, определенное волнение перед завтрашней парой я, конечно, испытала Мало ли, что там снова пойдет не так. Легли мы поздно, зато заснули сразу же. И во сне я увидела свою прапрабабушку богиню любви Нерталу. Она вызвала меня к себе. В их с прадедом дом. Мы встретились в одной из уютно обставленных гостиных. Нертала, сидевшая в мягком удобном кресле, поднялась при моем появлении, шагнула навстречу, обняла меня. «Здравствуй, детка. Рада тебя видеть. Присаживайся». Кивок на кресло напротив. Я послушно уселась, гадая про себя, зачем я тут появилась. Ведь явно не просто так. Нертала тоже уселась в то кресло, в котором сидела раньше. Улыбнулась и заговорила. «Я чувствую, в тебе начинает пробуждаться моя сила. Меня это радует». «Не подавляй свои чувства, милая. Позволь литься свободным потоком по твоему телу. Радуйся, веселись. Ощущай себя счастливой. Люби. Не пытайся скрыть от мира эмоции». «Да я вроде не подавляю». Пожалуй, я плечами с трудом понимаю, о чем речь. Нертала покачала головой. Ты стараешься скрыть от самой себя, что тебе нравится твой жених. Ему ты демонстрируешь безразличие, себя тоже обманываешь. Не нужно, детка, вы оба предназначены друг другу судьбой. Вам жить дальше, в горе и в радости. Не отвергай его. А он? Обиделась я. Нет, мне сказали выражать эмоции, я и выражаю. Обиды тоже эмоции. Он сам. Он ведь до последнего времени вел себя как холодный ректор и отчитывал меня по поводу и без. Мне это терпеть получается. И где тогда справедливость? С ним поговорит твой дед. Поверь, родная. Вам обоим надо открыться друг к другу, стать ближе, мягче. Иначе в вашем браке будут одни скандалы. А ведь вы уже сейчас симпатизируете друг другу. И недалек день, когда между вами зародится самая настоящая любовь. «Не скрывай ее, милая, и твоему жениху тоже надо будет научиться открываться тебе, показывать свои чувства». Я молчала, сидела, слушала и молчала. Меня до ужаса раздражала необходимость не только делать первый шаг, но и расстилаться перед Раймонтом ковриком, чтобы ни в коем случае не возникло скандалов. И только и оставалось, что подавлять желание дергать периодически плечом, чтобы не показывать своего недовольства.